Глава 8. Когда папа Чейс направился вниз по дорожке, все напряглись, точно от удара, а девочка побежала следом. По пятам за ней бросилась Лейси, и Берг поехал в своём кресле, а я держался возле него. Интересно, думал я, понадобится ли им, чтобы я зарычал снова. Берг двигался медленнее, поэтому, когда мы добрались до человека возле грузовика, папа Чейс уже тыкал в него пальцем. Вы опоздали. Ваши люди отбуксировали эту чёртову штуковину. Они, правда, всё тут разворотили. Ваш беспилотник мог сбить моего мальчика и его собаку. Он врезался в дровяник, но они на это плевать хотели. Их интересовала только машина. Мужчина стоял неподвижно и смотрел на папу Чейза, пока тот его отчитывал. Он говорит только по-китайски, сказала девочка. Она повернулась, долго разговаривала с отцом, который затем посмотрел на папу Чейза. что-то сказал. Он говорит, ему очень жаль. Он ничего не знал об этом, сообщила девочка. Папа честно хмурился. Не знал? Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что ему не сказали о том, что дрон был на вашей земле и развалил ваш дровяник. Папа Чес посмотрел на неё. Он здесь не из-за дронов? Нет. Мы пришли за моей собакой Лейси, которая сбежала. Услышав своё имя, Лейси подняла голову. Меня зовут Вэйнлин. а моего папу Джонг Джан. Но все на работе зовут его Че-Че». В ответ на это мужчина с черными волосами кивнул. Он протянул руку, и папа Чейз, слегка помедлив, неловко пожал ее. Казалось, он больше не злился. «Я неправильно понял ситуацию», — сказал он девочке. «Хочешь посмотреть мой модельный город?» — спросил ее Берг. Папа Чейз перевел взгляд с девочки на Берка и почесал в затылке. Девочка обратилась к черноволосому мужчине и что-то сказала по-китайски. Мужчина кивнул и ответил. "Он говорит хорошо. 5 минут", сказала нам девочка. "Так да ладно", пробормотал Чейс. "Приятно познакомиться, Чэчэ". Он повернулся и пошёл обратно к дому. Берг с девочкой отправились следом, а мы с Лэй содержались рядом, бегая вокруг них кругами. "Мне повести тебя?", спросила она. "Нет, я сам могу". Твой пёс такой огромный. Он на половину маламут, на половину сигазавр. Девочка улыбнулась. Слушай, а почему ты в кресле? Я паралитик. У меня врождённая редкая патология. Ясно. Мне могут сделать операцию, только нужно подождать, пока я перестану расти. Но и тогда нет гарантий, что это поможет. Ты из Китая? Моя мама американка. Они с папой встретились в Китае и полюбили друг друга, но я родилась здесь. Мы жили в Китае, пока мне не исполнилось 5. Потом мы переехали сюда. Я слушал, пытаясь уловить знакомые слова, но потом решил бросить это бесполезное занятие. Быть собакой легче, если признать, что есть много непостижимых вещей и просто радоваться жизни. Затем Лэйси обнаружила палку, и я сосредоточился на том, что было действительно важно отобрать у неё палку и заставить погнаться за мной. Скоро мы все были в комнате Берка. Тут до меня стало доходить, что девочка с чёрными волосами была человеком Лэйси, а это означало, что моя Лэйси может снова меня покинуть. Но если вдруг девочка захочет спать в комнате Берка вместе с нами, я буду не против. Пока они разговаривали, мы с Лэйси перетягивали верёвочную игрушку. Потом мы побежали к бабушке, у которой было печенье для Берка и его новой подружки, а для собак не нашлось ни одного». Хотя Лейси, следуя моему примеру, выполнила сидеть. Не понимаю, как можно стоять с печеньками и не давать их собакам, которые ведут себя просто образцово показательно. В гостиной я набросился на игрушку-пищалку и задал ей хорошую трёпку. Лейси была под впечатлением. Я подбрасывал пищалку, позволяя Лейси поймать её, потому что она явно никогда не видела такой прежде. Лейси скакала, игрушка нистово пищала. И я был в восторге. Папа Чейз взглянул в окно. «Что он делает?» «Вот чёрт!» Он поставил чашку и вышел. Девочка Берг и Лейси последовали за ним. А я ещё немного попытал счастье возле бабушки с печеньем и тоже двинулся во двор. Лейси держала в пасти пищалку. Мужчина укладывал поленья в дровянике. Папа Чейз вытянул руку. «Не надо!» «Ча-че!» «Слушайте, я не имел в виду, что вы должны это делать!» Мужчина что-то ответил. Он говорит, что почти закончил, сообщила девочка. Папа Чейз тоже начал собирать поленья. Поленья это палки, слишком толстые для игры. Хотя Лейси, по-видимому, этого не знала, потому что выплюнула пещалку, схватила полено и попробовала бежать с ним. При этом ей пришлось сильно склонить голову набок и тащить полено по грязи. Я огорчился, когда вскоре Лейси, девочка с черно-волосый мужчина забрались в машину. Почему бы и мне остаться? Когда они уезжали, Лейси гавкнула мне из окна. Берг погладил меня по голове, но я чувствовал то же самое, что и в тот первый раз, когда у меня забрали Лейси. Печаль и почти что голод. Какое-то ощущение пустоты внутри. Я решил навестить старую козу, которая хотя и не была собакой, но по-своему оставалась хорошей компанией. Я проскользнул под оградой и увидел, что она спит у своего деревянного домика. Однако Джуди не спала. Она не пошевелилась, когда я подошёл, и я увидел несколько мух возле её морды. Я осторожно понюхал. Коза была здесь, но то, что делало её козой, исчезло не только запах, но и жизнь внутри неё. Я никогда не сталкивался со смертью раньше, но как-то сразу понял, что это была она. Я стоял и спрашивал себя: Что в этом случае захотел бы от меня Берг? Я оглянулся на дом. Бабушка любила гладить и ласкать растения, как будто они были собаками. Вот и сейчас она занималась этим, стоя на коленях. Больше никого не было видно. Я тявкнул, стараясь рассказать о потере и тревоге. Бабушка выпрямилась, прижимая к козырьком руку колбу. Я снова тявкнул. Она подошла ко мне. Заметила старую козу, и я почувствовал, как внутри неё поднимается грусть. Я ткнулся в неё носом, давая понять, что у неё есть любящая собака. Она вытерла слёзы и улыбнулась мне. «Знаешь, Купер, я так любила эту глупую старушку. Ты хороший пёс. Спасибо, что сказал мне». Когда папа Чей свернулся с поля, он похоронил козу во дворе возле её домика. Грант бросал землю, а у бабушки лицо было мокрым от слёз. Берг сидел, положив руку мне на шею, но когда на дорожке послышался шум грузовика, мы все повернули головы. "Контроль за животными", пробормотал Гранд. Берг содрогнулся от страха. Его рука сжалась на моей шее. "Папа", выдохнул он. "Берг", сказал папа Чейз. "Пусть тебя отвезёт Купер. Не помогай ему. Он должен сделать всю работу сам. Мама, вы с Грантом идите в дом. Я тоже приду через минуту". Купер, тени. Я рванулся вперёд, радуясь возможности сделать что-то важное. Бьёрк направил меня вниз по дорожке, туда, где возле вновь прибывшей машины стояла женщина, скрестив руки на груди. У неё были очень короткие волосы и одежда тёмного цвета. "Это и есть опасное животное", спросила она. У неё из карманов пахло куриными вкусняшками. "Это Купер". От звука своего имени и запаха вкусняшек я завилял хвостом. «Добрый день, офицер!» — поздоровался папа Чейз. «Вам чем-нибудь помочь?» Она уставилась на него. «Чейз?» Я посмотрел на папу Чейза, потому что он казался странно напряжённым. «А-а-а-а...» — отозвался он. «Рози Ернандес, мы встречались. Ты ведь играл на гитаре?» «Да, конечно. Рози, привет!» Папа Чейз протянул руку, и они потрясли руками вверх и вниз. «Я Берг!» — сообщил Берг. «Я заметил, что он смотрел на женщину очень пристально. Возможно, тоже учуял вкусняшки». Наступило долгое молчание, а затем женщина моргнула. «Так вот, к нам поступила жалоба, что ты кому-то угрожал собакой». «Это та собака?» Я махнул хвостом. «Раз она сказала «собака», значит, угощение уже не за горами?» «Какие-то люди приехали сюда после того, как дрон Тиэмэн врезался в мою поленницу». Они вели себя агрессивно, и Купер зарычал. «Я угрожал им дробовиком, если хочешь знать правду». Снова молчание. Я со стоном плюхнулся на землю и поднял лапы, откровенно приглашая, чтобы мне почесали животик. Женщина рассмеялась. «Что ж, пожалуй, мне всё ясно. В ТМН считают, что их корпорация владеет городом, но я работаю на шерифа. Я сделаю пометку, что это ложный сигнал, и на том покончим». Берг вздохнул с таким облегчением, что я снова занял сидячее положение. «Большое спасибо», — сказал Чейз. «Чейз, могу я поговорить с тобой минутку?» Она посмотрела на нас с Берком, и я с надеждой замахал хвостиком. «Конечно. Берг, иди-ка ты в дом». Я выполнил тени. Когда мы вкатились в дом, Грант и бабушка стояли у окна. «Что происходит?» — спросил Грант. «Это старая знакомая или вроде того?» — ответил Берг. Все вытянули шеи, глядя в окно. Я предположил, что Берк рассказал им о куриных вкусняшках, и они хотели посмотреть, как женщина бросит их на землю, а я подберу. Когда появился папа Чейз, он застал всех в том же положении. Если вы ждёте объяснений, их не последует, сказал папа Чейз, разводя руками и показывая нам, что у него нет курочки. Кто это был, Чейз? спросила бабушка. Не говоря ни слова, папа Чейз пересек гостиную, и стал подниматься по лестнице. «Горячая штучка!» — сказал Берг. «Вообще-то я всё ещё стою здесь, мальчики!» — заметила бабушка. Они вышли из гостиной, и никто не дал мне вкусняшку. Запах Джуди держался всё лето. Грант и папа Чейз уходили играть с растениями, а Берг в основном сидел в своей комнате и мазал едкой жидкостью игрушки, которые мне не разрешалось трогать. Иногда бабушка накрывала стол во дворе, И папа Чейз с Грантом приходили с поля поесть. Мы сидели и наслаждались замечательной игрой брось в вкусняшку лучшей собаке. Я отлично умею хватать еду на лету. Когда с шоссе послышался шум, и на нашу дорожку свернуло несколько машин. Они были меньше, чем те, которые врезались в поленицу, и из каждой вышли люди. Папа Чейз встал. Это ещё что? Там были мужчины и женщины, но не собак, не детей. Поэтому я сосредоточил внимание на Гранте, который отрывал и бросал мне кусочки мяса. Папа Чейз пошёл навстречу приехавшим, а затем повернулся и помахал рукой. Берг, давай сюда на минутку. Поехали, Купер, сказал Берг, направляясь в сторону машин. Люди всегда так. Я был хорошей собакой, что доказывали вкусняшки от Гранта, а теперь меня просили делать что-то ещё, где, похоже, никаких наград не предвидилось. Я помедлил в нерешительности, а Грант бросил мне ещё один кусочек. "Купер, ко мне!" Этот тон голоса означал, что я, возможно, был плохой собакой. Бросив последний скорбный взгляд на Гранта, я побежал вниз, чтобы догнать Берка, который сидел на заднем сиденье одной из машин, в то время как его кресло грузили в багажник. Поездка на автомобиле. Я прыгнул к моему мальчику, помахивая хвостом. Папа Чейз сел впереди. «Куда мы идём?» — спросил Берг. «Сюрприз!» — сказал мужчина за рулём. «Какой кавалькадой вы сюда прибыли, Дуайт?» — сказал папа Чейз. «Это верно!» — ответил человек за рулём. Процессия направилась вниз по дороге. Моё окно было немного приоткрыто, поэтому я высунул в щёлку нос и глубоко вдохнул воздух, пахнущий животными. В основном лошадьми и коровами, а потом ещё чем-то острым и чудесным. Я неистово махал хвостом. Берк рассмеялся. Тебе нравится Козье ранчо, Купер? Да, я бы с удовольствием поиграл в Козье ранчо. А мы что, едем в школу? поинтересовался Берк после небольшой паузы. Он беспокойно заёрзал. Да, ответил водитель. Машины остановились, и все вышли. Поездка закончилась. Я понюхал, аккуратно пометил территорию, а папа Чейс помог Берку сесть в кресло. Давай, "Испытывай", призвал человек, который вёл машину. Все стали смотреть, как Берг поехал вверх по пандусу, похожей на тот, что был возле нашего крыльца, а я потопал вслед за ним. "Мы устали ждать, пока район построит пандус, поэтому сделали его сами", сказал один из мужчин. "Теперь Берг может пользоваться боковой дверью вместо того, чтобы заезжать с чёрного хода через кухню", добавил другой. "Мы добрались до верха пандуса" и Берг повернул кресло и посмотрел на людей, которые улыбались ему. Они подняли руки и начали сводить разводить ладони. Эти звуки напоминали сильный дождь. Я с любопытством наблюдал за моим мальчиком. Его напряжение проявлялось в том, как крепко он вцепился в колёса кресла. «Как тебе, Берг?» — спросил папа Чейз. Он тоже улыбался. «Это очень мило», — сухо ответил Берг. Я махал хвостом, потому что не знал, что происходит. Это замечательная вещь. Мы благодарны всем вам, сказал папа Чейз. Мы скатились вниз по пандусу и снова залезли в машину. Поездка на автомобиле, да. Затем мы вернулись на ферму. Какой замечательный день. Мы стояли во дворе и смотрели, как люди на машинах уезжают. Они переместили пандус, чтобы Берк мог заезжать через боковые двери. А раньше ему пришлось бы попадать через кухню. самом деле очень мило с их стороны, — сказал папа Чейз Гранту. — Через боковую дверь, — повторил Грант. — Да, возле библиотеки, — сказал папа Чейз. — Никто не ходит через ту дверь. — Но, Грант, там пандус. Все дети сидят на ступеньках возле школы перед началом уроков, — объяснил Грант. — Никто никогда не пользуется боковой дверью, кроме, пожалуй, учителя. — При чём тут это, Грант? — сказал папа Чейз. — Неважно, — решительно вмешался Берг. В любом случае я не пойду в школу. Я остаюсь на домашнем обучении с бабушкой. Папа чей скрестил руки. Мне кажется, маме можно дать отдохнуть. Я не пойду. Бьерк поднялся по пандусу в дом, и я последовал за ним в его комнату. Он забрался в кровать, но не для того, чтобы спать. Он просто уткнулся взглядом в потолок. Поэтому я запрыгнул в постель и положил голову ему на грудь. С каждым выдохом я чувствовал его печаль и задавался вопросом, а не взбодрить ли его игрушкой-пищалкой. Чуть позже в комнату вошёл Гранд. Конечно, не все сидят на ступеньках, сказал он. Плевать. Я не хочу ходить в школу, пока мне не сделают операцию. Гранд фыркнул, оглядываясь. Папа с бабушкой поехали в город. Берг промолчал. За что заболел? Берг покачал головой. Просто нет настроения. Хочешь, я научу тебя водить? Можем взять старый грузовик. Берг сел. Правда? Конечно. Я сяду рядом с тобой, буду нажимать на педали, на газ и тормоза и всё такое. А ты будешь рулить. Тебе нельзя. У тебя ученические права. Ну как знаешь. Нет, подожди. Ты серьёзно? Выедем на просёлочную дорогу, где никого нет. Папа нас убьёт. А ты ему скажешь? Снова кататься на машине? Мы залезли в грузовик, пахнувший протухшей едой и застарелой грязью. Берг осторожно тронулся с места и поехал. А Гран сидел вплотную к нему, почти на нём. Я высунул голову в окно. Вот жизнь пошла. Чудненько. Когда я буду сдавать экзамен по вождению, ты можешь пойти со мной и сидеть у меня на коленях, протянул Берг. Я не виноват, что ты не можешь работать педалями. Выходит, это я виноват? возмутился Берг. Я почувствовал его гнев и выполнил сидеть, стараясь быть хорошим. Чёрт, я просто пытался сделать что-то приятное, крикнул в ответ Грант. Но ты всё переводишь на себя, какой ты бедный и несчастный. Если всё хоть секунду идёт нормально, ты обязан всем нам напомнить, что не можешь ходить. Хватит с меня возждения. Отлично, Грант сел за руль. Я чувствовал, как в нём закипает ярость и нервно зевнул. Мы достигли вершины длинного крутого холма. Грузовик остановился. Вот что. У меня есть идея. Грант выпрыгнул из машины и схватил кресло Берка. Грант, что ты делаешь? Просто сядь в кресло. Это глупо. Берк схватил меня за шейник и скользнул в кресло, после чего я выскочил на дорогу и отряхнулся. Что ты задумал? спросил он. Тебе известно, что это холм мертвеца? спросил Грант. Это самая крутая гора в округе. В его голосе звучало странное напряжение. Он был совсем не похож на голос Гранта. Впервые слышу. Берк напрягся, когда Грант толкнул его кресло. Что ты делаешь? Какая самая большая скорость у тебя была в этом кресле? Самая большая? Мы двигались вниз с холма, и Грант сначала быстро шёл, а затем побежал. Я нёсся рядом, не понимая, что мы делаем, но получая удовольствие. Грант крикнул Берг. Его голос звенел от страха. Грант толкнул кресло, и оно понеслось вперёд меня. Я побежал, чтобы не отставать. Кресло начало исполнять тени вправо, а затем, съехав с мостовой на обочину, захрустело по гравию и опрокинулось. Берг рухнул головой вниз и покатился вниз по склону сквозь кусты. Его ноги распластались в воздухе, и от этого мне на мгновение стало жутко. Скуляя, я бросился вслед за ним. Наконец его полёт прекратился. Теперь он неподвижно лежал лицом вниз. "Берк!" крикнул Грант. "Берк!" Я мчался к замершему телу Берка, но страдальческий вопль Гранта остановил меня. Никогда прежде я не слышал такой паники в человеческом голосе. Берк и Грант оба нуждались во мне. Что же я должен делать? Спотыкаясь, Грант побежал с холма. Его рот был открыт, а лицо выражало такое отчаяние, что казалось почти больным. Я ничего не понимал, но ужас Гранта был всепоглощающим, и моя собственная тревога отдалась холодом в позвоночнике. Берг! Берг!